В бой идут аскеты. Однако наряду с подобным почтительным и даже священным отношением к производительному циклу в мире развивается и противоположная тенденция. Обратите внимание, эти две тенденции не резко сменяют друг друга, а уже в недрах древнего общества зреет аскетическая оценка взаимоотношения полов. В греческой философии она заметна уже во времена жизнерадостных фаллических дионисийских культов, и медленно, но верно все жестче проявляется аскетическая линия. Постепенно те же греки все более категорически отделяют плоть от духа, отдавая предпочтение началу духовному. Телесный низ начинает мыслиться как нечто менее ценное, буквально низшее начало. Телесные функции этически подчиняются функциям духовным. Плотские радости рассматриваются как загрязнение, подвергаются осуждению даже эротические сны. Дионисийские культы теперь категорически отвергаются. В Древнем Риме Сенат выносит смертные приговоры поклонникам вакханалий, чьи алтари разоряются. Больше того, осуждаются невинные слова, если они своим звучанием всего лишь напоминают части человеческого низа. И уж, конечно, неприличными по самой своей природе объявляются сами эти части. Сам Цицерон оправдывал такое отношение тем, что природа даже поместила соответствующие органы в скрытом месте. До тех пор искусство мимов использовалось как раз для того, чтобы повеселить публику за счет обыгрывания интимных частей тела и соответствующих действий. Теперь Именно это искусство стало вызывать негодование ревнителей нравственности. Русские скоморохи, активно использовавшие в своих спектаклях соленые шутки, подвергались безжалостным гонениям или убивались, но как-то умудрялись выживать и потешать зрителей. Такая борьба шла долгое время, и еще века в Римской империи сосуществовали жизнерадостное язычество — и аскетизм. Но, в конце концов, утверждающееся христианство возвело жесткое неприятие фаллических культов на уровень всенародной и единственно допустимой этики. Вот и древнерусские языческие обряды обильно использовали матершину. А пришедшая на смену язычеству христианская церковь объявила их бесовскими и связывалась с нечистой силой, В народном сознании установилось мнение, что если вы хотите вызвать черта, надо было ему свистнуть, а чтобы от него избавиться, его выматерить. То есть свист и мат считались бесовским языком. Матом, видите ли, разговаривали бесы, поэтому и материться означало все равно, что беседовать с нечистой силой. Но избавиться от присутствия бесов можно было как матом, Так и с помощью молитвы и крестного знамени. Вот так и возникла парадоксальная пара, богохульство. Нечистая божба благополучно уживалась с молитвой. Одно другому не мешало, даже наоборот. Ведь считалось, что болезнь на нас насылает нечистая сила. А значит, именно с ней надо как-то договориться, чтобы излечиться. И бесовский язык как нельзя лучше для этого годился. Но шло время. Связь нечистой силы с матерным языком ослабла. Ряд ученых считает, что так и появилась безадресная ругань в воздух. Люди забыли, что когда-то они адресовали мат дьяволу, но яркая эмоциональная сила мата свою популярность сохранила. Тем более, что в таком виде мат все-таки частично потерял свою обидность. Долгое время безадресный мат среди мужчин вообще не порицался. Правда, церковь не отступала. Матершинник — это язычник, он не признавался христианином. Матерясь он оскорбляет мать свою землю, собственную мать и Богородицу. За мат можно отлучить от церкви. С выругавшимся матом нельзя садиться за стол. Такому человеку Богородица отказывает в своем покровительстве. Следует ли удивляться, что с наступлением безбожных большевистских времен Именно мат стал знаменем богоборцев. Мат не просто процветал, он служил доказательством вашей лояльности пришедшей атеистической власти. Он укоренился настолько, что даже с некоторым оживлением православия его распространение никуда не делось. Сегодня сотнями строятся новые церкви, но мата в нашей речи меньше не становится».